Глава 66. Настя. «Прости меня за этот обман», — произнес Паша. «Когда мы познакомились, и я понял, что ты мать-одиночка, я был этому рад». «Ты был рад», — эхом повторила я. «Я не знал, что ты захочешь ещё детей», — продолжил Паша. «Ты должен был сказать мне». «Да, должен был, но у меня не хватило смелости. Я струсил и влюбился в тебя». Мне живо вспомнилось, как мы встретились два года назад. Я тогда была очень одинокой. С одной стороны, я привыкла к этому одиночеству, с другой — смертельно от него устала. Вокруг меня вертелись мужчины, но я всех отталкивала, потому что им нужна была я для определенных целей. Ванечка был для них помехой. С Пашей все было по-другому. В первую же встречу, когда я сообщила ему, что у меня есть сын, он захотел с ним познакомиться. И это было идеальное знакомство. Уже через пять минут Ваня показывал ему свои любимые игрушки, и они вместе собирали робота-трансформера. Они сразу стали друзьями, а я... Я немного оттаяла. Три года одинокой жизни сделали меня сильной и жесткой. Я привыкла сама все решать. Брать на себя любую ответственность и ничего не бояться. Я знала, что справлюсь со всем. Сама. У меня просто не было выбора. В моей жизни всё должно быть хорошо ради сына. Я старалась дать Ванечке всё самое лучшее, но одного я дать не могла — отца. Поэтому появление Паши было счастьем для нас обоих. «Ваня считает тебя отцом», — снова повторила я. «Я был бы им», — устало выдохнул Паша, «если бы не появился этот, твой бывший». В его голосе звучал упрек. «Я не могла этого предвидеть». В очередной раз начала оправдываться я. Я была уверена, что никогда больше не увижу Матвея. Я не виню тебя, но он разрушил нашу семью. Уже разрушил? Мы даже не будем пытаться что-то восстановить? Быстро же ты сдаёшься, мой дорогой муж. Ты не был честен со мной, — произнесла я. А ложь всегда разрушительна. Ведь я бы всё равно рано или поздно узнала. И что бы тогда было? Я боялся об этом думать, — буркнул Паша. «Собирался тебе сказать, но всё время откладывал. Когда ты начинала говорить про дочку, это было как нож в сердце. Если бы ты был полностью со мной откровенен, наверное, наши отношения были бы другими, более близкими, более надёжными». «Я виноват», — кивнул Паша. «Но ты тоже скрывала от меня нечто важное». «Что?» Я совершенно не понимала, о чём он говорит. И тут Паша ошарашил меня второй раз за сегодняшний вечер. Он снова произнёс нечто совершенно неожиданное. «Ты скрывала, что всё ещё любишь своего бывшего?» «Я? Это неправда. Я не люблю Матвея!» Паша печально покачал головой. «Ты никогда не смотрела на меня так, как смотришь на него. Я его терпеть не могу. Я его ненавижу!» «Или уже нет. Я точно его ненавидела, когда он появился, а сейчас я уже не знаю, что чувствую к Матвею». После истории с тестом на беременность мы стали вроде как друзьями. И вчера, когда мы вместе гуляли в парке с Ваней, все было тихо и мирно, по-дружески. Но это же не значит, что я его люблю. Он меня раздражает, выпаливаю я. И бесит, он все портит. Это точно не любовь. Это именно она, Настя. Я упрямо качаю головой. — Ты даже выглядишь иначе, когда он рядом, — продолжает мой муж. «У тебя глаза блестят, сердце бьется чаще. Я же вижу, я все вижу и понимаю». Мы смотрим друг на друга и молчим. Я ошарашена заявлением Паши. «Я люблю Матвея. Надо же такое сказать. Такая чушь. Главное, это совершенно не соответствует действительности». «Я пойду», — говорит Паша. «Я молчу. Я предложила ему остаться. Он отказался, придумав мою несуществующую любовь к Матвею». Умолять его я не стану. Я буду навещать Ваню. Хорошо. Мы разведёмся, и ты сможешь выйти замуж за этого своего. Я не собираюсь за него замуж. Со злостью бросаю я. Он тебя уговорит. Ваня постепенно от меня отвыкнет и привыкнет к родному отцу. Вы будете нормальной семьёй. У тебя всё будет хорошо, Настя. Паша улыбается. Его вымученная улыбка рвёт мне сердце. Мне хочется броситься к нему. Обнять, сделать что-то, я не знаю что. Ему сейчас больно, и мне больно за него. А все, что он говорит, это просто его фантазии. Или он просто ищет причину, чтобы уйти.